Глава 9. Не умеешь в воде скорбеть, не пугай карасиков. Ацензуриный шансон. Через 5 минут дым из конюшни валил клубами. По двору с овцами и матеугами носился здоровенный негр в тлеющих одеждах, держа под правой мышкой чихающего осла, а под левой храпящего конюха. Закопчёные арабские жирибцы, с залихватским хохотом горцевали вокруг, радостно создавая общее состояние праздничной суматохи. Великий султан соизволил высунуться в окно и полюбопытствовал, в чём конкретно заключено всё веселье. Потом ходили слухи, что якобы какой-то мараканиц или араб прямым текстом прорал в ухо достойного правителя Каканда нечто такое: Что всесильный муслим Аль-Люли Сулейман ибн Даддас сначала это минут 10 расшифровывал, а потом скорополитильно объявил священную войну джихад всей Эфиопии. Сам лев утверждал, что лишь безобидно указал султану на уровень его умственного развития, Плюс упрёк в непрофессионализме, той нетрезвой акушерке, что принимала его венценосные роды и весьма короткий адрес с исчерпывающим указанием направления в то место, где весь прогрессивный народ хотел бы видеть такого, с позволения сказать, управлянца. Догнать тебя безглавить, накол, посадить безбашного оскорбителя моей персоны! Бесновался несхорошный правитель на его выевом мало кто слушал вся дворцовая челядь старательно тушила пожар, грозящий перекинуться с конюшне на внутренние постройки двора. А тут ещё резко налетел шеловливый ветер, в 2 минуты выкрасив халёное лицо султана копотью и сажей. Белые арабские жребцы напоминали теперь русских буреонок. Хмели заголовы выветрил с собой быстро, Но возвращаться в тлеющие стойла животные не хотели, произвольно разбредаясь по коридорам дворца. Народ проклинал шайтана, который, конечно же, изрядная сволочь и враг человеческого рода, но к данному погрому личность абсолютно непричастная. Давайте хоть в фэнтези элементарную соблюдать историческую справедливость. «О!» Мош, моя рамат, пахнущий горелой падкой. Ты вернулся! Радостно вскочил навстречу другу Хаджана Средин. Он был едва ли не по колено завален личными вещами честной оборванной стражи. Оба недоумка и старый, и молодой стыдливо прикрывались медными щитами, тем единственным, что у них ещё осталось. «Как вовремя!» — взмолился старший. «О, почтеннейший знахарь! Забери от нас эту достойнейшую во всех отношениях женщину, сумевшую оградить собственную честь, сохранить доброе имя и ограбить нас столь ловко, что мы не в претензиях!» «Э, хоть штаны-то отдай, э!» Не выдержав, сорвался молодой. Лев поставил на землю Рабиновича, плюхнул на кучу тряпья блаженно-сопящего конюха и отвесил несильный подзатыльник Хаджея. чисто пользуюсь случаем, ведь в женском облечь и на середину не мог дать ему сдачи. Пошли домой, моя лунарика-толстушка. Ты, кстати, утёк выключила, а то тут вот не выключил кто-то, и у людей полканё уж не спалил кидрень фиени. Вайна! Спешу несусь и спотыкаюсь, о мой добрый господин. Сквозь зубы процедила достойная жена, но охот нарванула за калиточку первый. Аваренский пропустила осла, Эберн, обернувшись широким жестом, вернул всё проигранное страже. Забирайте, мужики. Как говорится, вы нас не видели, и мы вас не видели. Ферштейн. Я-я, натюрлих, радостно кивнул оба. Багдадский вор, слегка обалдело от такого ответа, автоматически вскинул руку в приветствии Рейха и соизволил удалиться. Кстати, на самом деле, особо удивляться было нечему. Уже в те дремучие времена Восток активно торговал с Западом, и во дворце султана Какаанского ганзейские или румийские гости редкостью не являлись. Широкообразованная стража первой общалась с иноземными гостями, и уж десяток-то слов знала наверняка. Что? Вот так запросто подожгли всё? Обобрали стражников и Стоп. Как тут ты узнал, что я стащил кошельки? этих медноголовых полиглотов». Лев едва не поперхнулся горячим чаем. «Но да уж сию великую тайну логики. Мне придется накрыть валью мрак и унести с собой в могилу». «Аллах, заштет тебе это искреннее деяние». Мой друг серьезно одарил меня крестным знамением. «Знаешь, там я действительно отрывался по полной программе, благо был в полном сознании и трезвой памяти. То есть мог позволить себе буквально все, перед кем там воеживаться-то». Эмира, султаны, падишахи, дебилы клинические, лечить только портить. Стражники, гоблины узкоглазые, визири, нукера, чиновники всякие, хуже депутатов наших, продажные до да жути, и за взятки у них не сажают, наоборот, поощряют это дело всячески. Народ все терпит. Ну, или терпел до определенного периода, пока не появлялись мы с Хаджой. Дальше начинается шоу. Записываешь?» Вечером того же достопаметного дня хозяинчи ханы, где попрежнему столовались наши прогрессивные герои, подал им плов с самой чудесной историей об утреннем пожаре во дворце. Как ни парадоксально, но имя Абаленского и на середине не прозвучало. Во всём якобы виноват скольฉный лопоухий шайтан, да времени прикидывавшийся безобидным осликом. Рабинович привязанный во внутреннем дворике, слышал всё, старательно делая вид, что уж он так кристально честный осёл, и даже пару раз возмущённо фыркал, осуждая бесстыдство шайтана, проворачивающего свои делишки под маской порядочных, вьючных животных. "О вы, слава дым", философски заключил хаджа, отдвигаясь от дастархана. Но ты сдержал слово, мой голубоглазый друг. Я не вправе помогать тебе дальше. Ты решил ступить на стези праведности. Что ж, Аллаху угодно раскаянье беспросветного грешника. Мне остаётся лишь пожелать тебе удачи. Иди. Не понял? Я говорю: иди. Ты не ограничен и волен в выборе пути. Сваливай отсюда. когда степенный Сланбей не снял своим гитаганым твою кудрявую, но пустопорожнюю голову. Это ты меня гонишь, что ли? Это ты и гонишь, Лёва Джан, уже всерьёз возвысил голос бывший визирь. Ты не местный, не наш, ни отсюда, ни мусульманин даже, на полтаньга. Тебя никто не звал, ты сам припёрся и всё время хочешь куда-то вернуться. Ты лишил меня работы, выгнал на улицу, поставил вне закона, но Но твой воровской талант вернул мне осла, которым я дорожу, за что отдельное спасибо. Далее все, свободен, мы в расчете. Аллах в помощь попутного ветра во все паруса твоих кораблей пустыни. Ну, чтобы вставился, как джейран на новые ворота в норке знакомого тушканчика. Аболенский пару раз спорывался что-то вставить в свое оправдание, но потом плюнул, рывком встал с пола, резко бросившись к дверям, И тот же резко вернулся обратно, бухнувшись на прежнее место. Я могу считать это твоим ответом, Отвали. Конкретнее, почти ни ши. Да, я вор. И некуда идти, у меня здесь нет друзей, кроме тебя и Рабиновича, вынужденно признал Лев, наверное, только в эту минуту реальность стала перед ним во всей своей неприглядной красе. Да? Да, именно так. Ибо реальность данного мира, созданная волей Всевышней, прекрасна всегда, а не приглядна или уродлива, её делают лишь призма нашего взгляда. Чем незамутнённёй ни не взор, тем красивее мир. Видимо, поэтому дети улыбаются чаще взрослых. Хаджа жестом поманил чайханщика, и после недолгих уговоров тот принёс пузатый фарфоровый чайник, взяв взамен целую монету. серебром. Гора, вина хлебнув, и та пошла бы в пляс. Глупец, кто для вина лишь клевету припас. Кто сказал, что мы должны вина чураться? Здор — это дивный дух, что оживляет нас. С этими словами на середин неспешно наполнил рубиновой жидкостью пиалы и и протянул товарищу по несчастью. «Твое здоровье, у величайшей из всех воров, за твое большое сердце и чистую душу!» Первую пиалу гроза Багдада осушил, не отрываясь, два глотка, а потом заплакал. Ему очень хотелось «домой».